Вскоре после похода с Полиевктом Егорычем я нашел в Верхесецке своего настоящего друга. Встреча вышла случайной, и потом мы оба удивлялись, почему не знали друг друга раньше, хотя жили буквально через дом. Занятия в училище кончались, как я уже говорил, без четверти два, но я все еще не переставал удивляться чудесам города, застаивался подолгу около разных магазинов. Тогда меня еще сильно занимал фруктовый базар. Де несколько палаток, в которых торговали яблоками, теперь развернулся в целый ряд на хлебном рынке, ближе к сибирскому проспекту, наине улице Куйбышева. Из наклонно поставленных коробов видны были яблоки разных сортов, на полках вдоль стен палатки рядами разложены дыни, за прилавком под рукой у торговца в пробковой прокладке виноград. Тут же в корзинах вишни, сливы, отдельными соблазнительными грудами лежали арбузы разной величины и окраски, и от всего этого приятно пахло. Соблазн увеличивался еще тем, что продавцы, преимущественно казанские татары, как я узнал потом, раскладывали на прилавках пробу куски разрезанного арбуза, дыни, груши и усердно нахваливали свой товар. Торгу был састраханский чистый сахар, дыня, дубовка, лучше быть нельзя. Купишь, спасибо говоришь, вот попробуй 2 копейки кусок. Мне, никогда не видавшему раньше такого изобилия фруктов, большая часть которых и вообще была мне неизвестна, всё это казалось интересным, но меня удивляло, что взрослые равнодушно проходили мимо и на зазывы продавцов иногда со мрачно отвечали: "Не от смерти отъедаться твоими дынями. Копеек-то нет, чтобы их за глоток выбрасывать. Некоторое оживление было лишь около арбузов. Они продавались поштучно, и цена объявлялась на глазок. Эту произвольность расценки продавец объяснял просто не тот сорт. Фруктовые базары открыли мне еще один уголок городской жизни. Проходя по нынешней улице 8 марта, я и раньше замечал, что из-за коричневой церкви Несли разную огородину. Теперь здесь стало многолюдно. За церковью, до моста, с поворотом к богодельне, раскинулась торговля овощами из мелких палаток и стелек. В условиях своего завода я привык, что у каждого свой огород, свои овощи, не было у редких, у квартирантов, которые не имели огородов. Обилие людей, покупавших на зелёном базаре картошку, капусту и другие овощи, удивляло меня. Как много в городе квартирантов, и все они, судя по одежде, не из бедных. Ина и Барня покупала капусту целой телегой. Куда ей столько? Другой Барни поставили мешок картошки в извощю пролётку развалюшку, а на откинутый верх набросали капусты. Разве можно в такой лаковой штуке возить картошку, придумала тоже. Все эти наблюдения над удивительной жизнью города Занимали ежедневно часа два. И вверх из сетска я обычно приходил в пятом часу. Раз так добрался до разъезжей улицы, которую уж стал называть своей. У домика на углу первого переулка стояли трое ребят. Двое совсем одинакового роста и третий поменьше. Все трое усердно пушат камнями в рыжего мальчика, а тот, что поменьше, кричит. «Мишка-рыжак, проглотил пятак, сел на семишник, поехал на девичник». Понятно, что человек, обвиняемый в столь диких поступках, должен был защищаться, и рыжий мальчик стойко боролся против своих врагов. Ловко увёртываясь от летавших камней, он кидал ответные и каждый раз приговаривал: "Получай, стервятник". Было видно, что рыжий не нагибался, не искал камней, имел достаточный запас в карманах. Такая хозяйственность мне понравилась, но оппозиции у него было из рук вон плохой. Он стоял на открытом месте, Ой, во бродеры расположились против окон дома. Рыжему приходилось бить по ногам, так как всякому известно, что залепить камнем в лоб гораздо менее ответственно, чем разбить стекло. Стойка истрыжака и подлый приём его врагов, укрывшихся под защитой окон, естественно, располагали меня в пользу одиночного бойца, но я всё-таки не думал принимать участие в этом столкновении, чувствовал себя проходящим и попросил: "Эй, погодите фуряться, дайте пройти". В ответ получил насмешку. — Фуря, отца! Из какой деревни выехал? Говорить не научился, а тоже с книжками ходит. — Мальчик поменьше ростом? — заболтал. Фурялка-нырялка, наскочил на палку. После такого незаслуженного оскорбления мне оставалось только присоединиться к рыжему. Запас камней в карманах у меня тоже на всякий случай имелся, но я решил применить против подокошечников испытанный контрприем. Засунув книжки за пояс, ухватил весь стык камень с дороги и, что было силой, бабахнул в ворота. Отдача получилась обычная. Из калитки выбежал представитель больших. Это оказалась высокая костлявая старуха. Ребята побольше, не желая, видимо, попасть под руку, при разборе дела кинулись в переулок, а маленький остался, будто это его не касалось. Мы со своим союзником отбежали на некоторое расстояние и остановились для выяснения вопроса старуха первым делом закричала на Мишу ты что рестант делаешь своих сперва уими ответил мой союзник и добавил проходу людям не дают мальчик вон идёт из школы никого не задевает а не давай в него камнями кидаться я ей бухнул в ворота чтоб ты вышла я тебе покажу бухать поградила старуха, а маленький закричал: "Врёт он, рыжа кожа. Это он Ваську нашего избил. Синяков ему, помнишь, насадил. За четвёртым переулком живут Еремеев ему фамилия". "Да знаю я", отзвалась старуха. "А этот чей?" указала она на меня. "Приежи какой-то с гимназистом каждое утро мимо ходит, учится видно. Видишь, без обеда оставили, так поздно домой идёт". Такая клевета требовала немедленного вмешательства. Но я осмолчал, ожидая, как кончится дело о моей полной непричастности. Когда Миша объявил, что это он бросил камнем в ворота, я подумал, вот настоящий товарищ не выдаст с таким бы дружить. Наш враг поспешил выяснить ей этот вопрос. Это он, бабушка, камнем-то в ворота присадил? А тот, говорит, я, — удивилась старуха, — разбери вас. Почувствовав колебание старухи, наш враг попытался спасти положение. Указав на след камня, на полотнищий ворот, он проговорил, — Гляди, вмятина какая! Папаня приедет, заругается. Упоминание о папане повернуло мысли старухи в невыгодную для наших врагов сторону. То-то, папаня, а почему Васька с Димкой убежали? Придут домой, задам им жару, а отец приедет, и ты от плетки не уйдешь. Дня не проходит, чтобы у нашего дома драки не завелось. Видишь, ты разбор пошёл по семейной линии. Мы с Мишей спокойно отправились своей дорогой. Старуха, однако, крикнула нам вдогонку: "Ещё раз увижу у своего дома, я вам покажу, в полицию заявлю, чтоб сократили таких мошенников. Знаю, где оба живёте". Старуха, конечно, приврала, что знает и мою квартиру, но она это не стоило обращать внимание, и мы занялись своим разговором. Миша пожаловался: "Первые задиры эти Бревновские ребята, спускаем. Одного я поклотил, о которого не знаю. Они ведь двояшки, а третий вроде дурака. Только и умеет в склад слова подбирать, а из школы выгнали. Он годами-то большой, только ростом -то маленький. Урод, известно, а злой. Это он тех подтравливает, чтоб драться. Ты за что этому Бревновскому парнишки наподдавал? Задавался перед ребятами, что они богатые. Отец у них рыбой да орехом по зимам торгует. Теперь его нет. где-то по далеким местам ездит, тамошних людей обдувает, купит у них за пятак, а в городе за рубль продаст. Закончив характеристику вражеского дома, Миша спросил, — Ты где учишься? — В духовном. — В попы метишь? — удивился Миша. — Кутейка, балалайка, соломенная струна, ныне пристный, в веки веков. Я поспешил отвести обидные предположения. — Никита Савельевич, я так же учился, а ветеринарным врачом служит. — Ты у него живешь? — Ага, тоже коров лечить станешь. И это предположение не показалось мне привлекательным, и я сослался на другой пример. У нас на заводе учитель. Так вот, учился сперва в духовном, потом в семинарии. И в кашиный учитель тоже из семинаристов. Только он в попы собирается. — Вот, видишь, — наставительно проговорил Миша, — свяжись с ними, прилипнет. — Я стал уверять, что ко мне не прилипнет, что у нас и в роду такого не бывало. Отец-то у тебя кем? Мастером на сварке, в Сысерском заводе. А у меня на Мартене, родня вроде. Дружить можно, а только почему тебя в духовные отдали? Дешевле тут приезжему содержаться. Общежитие вон скоро откроют. Меньше десяти рублей в месяц. И формы не надо, она подик дорогая. Эти доводы показались Миша убедительными, но он все-таки пожалел. Лучше б ты в нашем втором городском учился. Вместе б ходили мимо бревновских ребят — А здорово ты саданул в ворота. Приедет Бревнов, так он выпрет Игошку, этого урода-то. Страсть бьет его, когда пьяный. Соседи случалось, отнимали. Жалею ты, Игошку, по сиротству. А сам-то Бревнов зверь зверем. Говорят, купца по рыбному делу убил, то и разбогатеял. Ты откуда знаешь? По одной улице живем, — сказывают. Это было мне знакомо. У нас тоже каждый знал всю подноготную жителей своей улицы, — Но здесь с этим пришлось встретиться впервые. Поэтому даже спросил. — Отец у тебя давно тут живет? — Да, мы и здешние. Не то что отец, а и дедушка, и раньше его все при заводском деле были. — Кем ты будешь? — Я-то. Миша застенчиво улыбнулся еще раз и спросил. — Я-то. Я, брат, как выучусь в нашем втором городском, в магазин к Шварти поступлю. — Зачем? Там компасы продают, видал? Я осознался, что и видал только на картинках в родном слове. А там и горные компасы есть, под землей с ними не заблудишься, и других мелких машинок много. Приказчиком поступишь, механиком бы охота. Сбирать, разбирать, людям показывать, починить когда. А удилищ там на пять колен бывает. Несешь вроде тросточки, а составишь, да закинешь, еле поплавок видать. И жерличные шнурки такие, что пудовый щук не оборвет, коль поводок не перекусит. — Ты рыбачить любишь? — Я-то! — Да я чуть не каждый день на пруд бегаю ершей ловить, когда и дедушка меня с собой берет. За дальние острова с ним плаваем, там он мережи ставит. — Своя лодка у вас есть? — А как же! Дедушка без этого не может. И тятя, когда ему свободно рыбачить. Теперь они лучат чуть не каждую ночь. — Тебя берут? — Меня-то! Миша задержался с ответом, но все-таки сказал правду. Жерльцы смотреть, мережи тянуть берут, а лучить нет, говорят недороз. Знаешь, большие, это я по опту знал и сочувственно подтвердил. Знаю этот разговор. Поравнявшись с квартирой Олчаевского, мы ещё долго разговаривали, потом дошли до ближайшего переулка, и Миша, указав на трёхъоконный домик, сказал: "Тут мы живём. Приходи через час, пойдём ершей ловить". Это знакомство было большим событием в моей жизни. Еремеевские дома и семья живо напомнили мне быт родного завода, о котором я, видимо, начинал скучать. У Еремеевых, правда, жил какой-то городской, но в остальном всё было как на нашей улице. Отец и старший брат Миши жили по гудкам, оба работали на заводе. Дедушка с выжженными щеками доменщика служил пресному делу, но был крайне недоволен своим положением. А старости лет нарядили доглядывать, кто куда свою полешка сунит в свою печку, в соседскую ли. Мать Миши ворочила по хозяйству. Старшая сестра, которую Миша звал нянькой, помогала матери и водилась с двумя малышами. Весь уклад дома мне казался настолько знакомым, что я заранее знал, что вдоль теневой стены дома должны быть спицы для удочек, они же и их спицы с натягами лезбосных удилищ. Так оно и оказалось, и это, помню, меня обрадовало до слёз, как у нас, как у петши, у кольши. Понятно, что я стал за всегдатым Емельмеевского дома, с Мишей мы крепко сдружились. Одинаковый возраст, одни и те же условия быта давали нам возможность хорошо понимать друг друга. Было лишь одно, что нам сильно мешало это разные училища. По обычаям тех лет ученики разных училищ были в постоянной вражде между собой. Причём начальники ученики начальных школ из общего счёта исключались, считалось позором связаться с сазбучниками. И исключались и дети школьного возраста, которые нигде не учились, на стороннего налетать тоже считалось неправильным. Так как духовники не имели формы и могли прикидываться начальниками либо сторонниками, то производился контроль по книгам. Может быть, потому что первое городское И духовные находились по соседству, вражда между этими училищами была особенно острой и напряжённой. Духовники, уходя в город, неизменно охотились на козлов и преувеличенно хвалились, когда им удавалось продрать козла до слёз. Те, в свою очередь, не упускали случая растереть кутью. Совместные военные действия допускались лишь при столкновении со светлопуговишниками, гимназистами и реалистами. Но союз был кратковременным и непрочным. При оценке боевых действий мнения расходились: победу каждая страна приписывала себе, а поражение объясняла слабостью другой, и кончалось это взаимной подосовкой. Миша учился во втором городском училище, чем немножко гордился, произносил слово второе так, будто это училище было гораздо значительнее первого. Второе городское было далеко от духовного. И это давало нам уверенность, что наша дружба не станет известна ни в том, ни в другом училище. У меня вовсе не было никакой формы, даже в виде пряжки пояса. Ходил я тогда в пиджачке домашнего покроя, как называл мой костюм Никита Савельч. Это позволяло Мише ходить со мной как со сторонним, но утрами на занятия мы всё-таки отправлялись пооразд. Наши враги, Бревновские ребята, как-то узнали, что я учусь в духовном, и могли подвести Мишу перед его товарищами по второму городскому. Таких вверх и сецки было человека 3-4. Ко мне Миша не любил заходить, стеснялся непривычной обстановки и дальше кухни не шёл. Отношение к нему оказалось разное. Поросковьюшка после его первого прихода спросила: "Еремеевский парнишка-то?" Получив утвердительный кивок головы, сказала, «Худого про родителей не скажешь. Моя-то, Аграфена, в свойстве им по мужу доводится». Полиевкт Егорыч тоже одобрил. Как-то вечером подошел, когда Марьяна спорили о свойствах жальца, рыболовного крючка, и сказал, «Нашел-то кисысерцкий пичугу своего полета». «Это тебе не хлепачок. Поговорить есть о чем». — Сам поучит, как надо с бань скакать. — Семена Еремеева вроде? — спросил Плевкт-Гегорч у Миши. — Его. — Поперу, видать. И старик погладил Мишу. Ваня Волокитин отнесся к моему новому знакомому крайне враждебно и отказался дать книжку, которую накануне обещал. — Раз ты с таким дружить стал, не дам. — Чем тебе он помешал? — Чем тебе он помешал? Не знаешь, что городчики с гимназистами всегда дерутся? Так ведь он на улице, а тут дома. Понимаешь ты, я с тобой теперь в город ходить не стану. Больно мне нужно, один дорогу знаю. С городчиками дружишь, то и не боишься. Скажу вот вашим, они тебе покажут. Сунься, светлых пуговок не останется. Ябеда, с крыши скакать не умеешь. А книжек от меня больше никогда не получишь. стал я плакать, а вся комната рыхле у Никиты Савельча книжек-то, все комнаты забиты. Есть, да не такие, подразнил Ваня и ушёл. На этом наши отношения оборвались. Мне было жаль, что не могу больше брать у него книжки для чтения. Книгами Никиты Савельча я напрасно хвалился, так как знал, что они скучные. Софья Викентьевна своих книг мне не давала, говорила, что мне рано такие читать, а волокитинские казались мне интересными. Всё же я тогда нечаянно дал верную оценку, назвав их барахлом. Это и было книжное барахло, уголовные романы. Авторов их не помню, вернее, не замечал, но названия остались в памяти: Кровавые болота, Кошачий глаз и прочие в таком же роде. Раз Софье Викентьевну увидел у меня такую книжку, и велела немедленно отнести Волокитинам, запретив предчитать такую гадость. После этого она даже достала мне Робинзона Круза. Конечно, Робинзон Круза был куда интереснее тех книжек, но его хватило ненадолго, а дальше опять пошли волокитинские книжки, с той разницей, что читал их теперь тайком от Софьи Викентьевны. Тем более, что делать это было легко, так как она сама, по словам, «Поросковьюшки была великая читальница». Во время частых поездок Никита Совельчии проводила всё время за чтением романов, которые он иногда называл французским пряником из печатной бумаги. Отношение самой Софьи Викентьевны к Мише было не совсем приветливое. Увидев как-то его в нашем дворе, она спросила поросковьюшку: "Это ещё что за вихрастый у нас появился?" Поросковьюшка сказала то же, что говорила в первый раз, после посещения Мишей нашего двора. Это, видимо, успокоило, но разрешение было условным. Шалун, наверное. Лучше б его не пускать. Зато у Еремеевых я был принят всеми дружелюбно. Чтобы лишний час пробыть у них, я прекратил шатание по городу. Стал ходить теперь в училище и обратно с степью, и через Амур. Амуром тогда назывался участок южнее нынешней воднопорной башни. Здесь, в маленьких домишках, По линии Московской улицы были беспатентные харчевни и необъявленные пристанищи, как утверждала полиция. На вопрос, почему это место называлось Амуром, дедушка Миша Гаврила Фадеевича объяснил. «Бывает, что нужда загонит человека на дальнюю реку Амур, и редко кто домой воротится. Этих тоже нужда загнала в такое место, с которого обратную дорогу не скоро найдешь. Вот и вышел Амур». только без воды. Впоследствии я слыхал другое объяснение этого названия от тамурных, будто бы походенние в этом конце города, но это, на мой взгляд, неверно. Притоны, вероятно, и тут были, но чаще там просто окраенная бедность за копейки пускала на ночлег, а иногда и кормила людей пришедших в город в поисках работы или тех, кто не успел укорениться. Надо только чтобы снять себе комнату в более спокойном месте. Амур считался опасным местом, внешне он таким и казался. Здесь, ближе к степи, толкалось немало потерянного народу, который на угрозы тюрьмой отвечал по соседству живём. Нам не страшно. Для десятилетнего мальчугана с книжками проход здесь всё-таки был вполне безопасен. От мальчишек можно было встать под защиту любого дяденьки, который так рыкнет, что отскочишь. Гораздо опаснее было пересекать по диагонали богову землю, степь, разделявшую город и Верхосетский завод. Тут могли на поддавать мальчугана других школ. Приходилось применять военную хитрость, прятать книжки. Я так и делал. Выйдя на линию Московской улицы, забивал книги на спину за пояс, а в платок, в котором носил хлеб на перекуску, как говорила поросёюшка, набирал камней и шёл дальше, беспечно помахивая узельком. Убивали с два зайца, и школьной видимости не было, и дополнительный запас метательного материала имелся под рукой. Маскировке мешало похлое хрестоматие, по которой обычно задавали на дом выучить наизусть какое-нибудь стихотворение. Чтобы избавиться от лишнего груза, я стал заучивать заданное в последнюю перемену, а книжку оставлял у сиделки в училищной больничке. Эта старуха была хоть не из нашей улицы, то есть раньше была мне неизвестна, но из нашего завода. Ребята любили старуху, так как она многим снарявляла по больничному делу, и в первые же дни учения сказали ей, что приехал из нашего завода. Старуха разыскала меня в толпе ребят на училищном дворе. И принялась разпрашивать, чей из которой улицы. Припомнила, что с Дуняткой, моей бабушкой, в девчонках по соседству жила и даже чуть не попала на старый завод под Девие набору. Повздыхала, поохоло, как годы-то бегут, подумала вслух: "Неузнано дело. Может, лучше бы обернулась, коль тогда в Девие набор попала, чем эдтко без семейственности по городу болтаться". В заключение Наставительно сказала, гляди, учись хорошенько, чтоб нашим заводским покору не было, будто сы сердские толку не имеют. Некоторые из ребят, слышавшие этот разговор, склонны были поддразнивать меня, сиделка ему родная. Но я не понял насмешки и простодушно объяснил, не родная, а через две улицы от нас жила и с моей бабушкой подружка. Слышал, зовет ее Дуняткой, она такая же старая. сам я охотно признал бабушку Екатерину Григорьевну близким человеком и попросил нельзя ли оставлять у неё книжку старуха однако не склонна была к зряшним поблажкам поэтому каждый раз спрашивала а ты уроки выучил которые по этой книжке в ответ я начинал барабанить с задыхом быстро говорить насколько хватало дыхания Екатерина Григорьевна была не грамотная Поэтому обращалась к кому-нибудь из старших учеников, спасавшихся в больнице от уроков. Но «Ну к тее уроков немыч. Послушай. Приглашённый в суд, разумеется, давал блестящую оценку. Здорово выужбрил, прямо на пять с плюсом. Старуха, зная односторонность бурсацких законов товарищества, с сомнением поглядывала то на судью, то на меня и раздомчиво говорила: "Кто вас знает?" — На ухо будто бойко сказывает, а то ли, которое надо. — То самое, — подтверждал судья, а старуха еще раз спрашивала. — Ты говоришь, ладно, не обманываешь? — Ну что ты, от зубов отскакивает, лучше нельзя, — успокаивал судья. Старухе казалось этого мало, и она требовала. — Ну-ка скажи, чорушнее, про чижа со злодейкой. Я отжаривал басню Чихий голубь, и на этом проверка кончалась. Екатерина Григорьевна брала у меня книгу, совала её в подстолье аптечного шкафчика и говорила: "Не беспокойся, в сохранности будет. Что её зря отрепать? Тоже не близко место, верхи сецк". И надо сказать, я ни разу не обманывал старуху по простой причине. Большую часть задававшихся тогда стихов знал ещё до поступления в училище, да и новые складывались в ребятчей памяти легко и быстро. Через несколько дней я привык к новому пути и перестал набирать платок камни, полагаясь на одни карманные запасы. Мне теперь нравилось постоять, когда дойдёшь до середины огромной верхосецкой поляны между городом и заводом. Лишь в одном месте вблизи от замка, как тогда называли тюрьму, виднелись пни. Оказывается, была попытка развести здесь простенькие саты стыпалей, но их срубили для безопасности. Московская неправильно называлась улицей, так как состояла из одного ряда домов с окнами в сторону Верхнесецка. Такой же одинаркой, только окнами к городу, кончался и Верхнесецкий завод примерно в половине квартала от бывшей нагорной церкви. На середине этой пустынной поляны как-то отчётливо видно было движение по сибирскому тракту, который от тюрьмы разветвлялось. Один поток, преимущественно тройки и пары с колокольцами, шёл к столбам заставы и дальше по главному проспекту, где было несколько ямских станций. Другой, более мощный, грузовой поток направлялся к нынешней улице Малышева, чтобы от неё пересечь город. И через Щепную площадь выйти на улицу Декабристов. Тем же порядком шло встречное движение: с улицы Малышева грузовое, а от столбов застава ехал звонкий пассажир с колокольцами.